Глава 12. Как я был благодарен Дживсу за его предусмотрительность. Я говорю о его сверхъестественном даре заглядывать в будущее и, исходя из увиденного, строить планы. Не распознаю он вовремя грозящей мне опасности, я бы сейчас угодил как кур в ащип. А теперь я мог позволить себе держаться уверенно и небрежно. «Как тот парень, Дживс как-то мне рассказывал, который был так хорошо вооружен своей честностью, что любые угрозы были для него как слону-дробина. Будь спот пониже, футонатрии и не так широк в плечах, я бы, наверное, язвительно рассмеялся ему в лицо и даже, возможно, махнул у него перед носом моим батистовым носовым платком». Итак, спот вперил в меня пронизывающий взгляд, не подозреваю, что еще солнце не успеет сесть, как он поймет, какого дурака свалял. «Вашу комнату я уже обыскал». «Правда? Весьма любопытно. Должно быть, что-то потеряли, м? Вам известно, что я искал. Яндарную статуэтку, про которую вы сказали, что ваш дядя был бы рад иметь такую. Ах, это! Насколько я знаю...» Она находится в комнате, где хранится коллекция. Откуда вам это известно? Из хорошо информированного источника. Но так теперь ее там нет. Кто-то украл. Надо же! Когда я говорю «кто-то», я имею в виду подлого трусливого воришку по имени Вустер. В вашей спальне статуэтки нет, и если ее нет в автомобиле, значит, она у вас при себе. А ну-ка, выверните карманы. Я выполнил его требования, в основном под влиянием того бесспорного обстоятельства, что спот был огромен. Будь на его месте карлик, не дождался бы он от меня такой покладистости. Когда я выложил содержимое моих карманов, он разочарованно фыркнул, будто я обманул его ожидания, и, нырнув в машину, принялся открывать все ящички и заглядывать под сиденье. Стифи, как раз проходившая мимо, удивленно уставилась на обширное сподовское седалище. «Что здесь происходит?» — спросила она. На этот раз я действительно издевательски расхохотался. По-моему, весьма к месту. Помнишь, за обедом на столе стояла черная кикимора. Она, оказывается, пропала, и спод вбил себе в голову нелепую мысль, что это я ее украл и держу... Как это... — В заточении. Нет, скорее, не в заточении, а в заключении. Держу в заключении. — Нет, правда. Он сам мне сказал. — Вот осел! Спот выпрямился красный, как рак. Я злорадно отметил про себя, что, заглядывая под сиденье, он испачкал нос машинным маслом. Он холодно взглянул на Стифи. — И, кажется, назвала меня ослом? — Естественно. — «Мои гувернантки с пеленок мне внушали, что надо говорить правду, обвинить Берти в воровстве. Какая глупость!» «Вот и я говорю, глупость!» — поддакнул я. «Даже я бы сказал, чушь!» «Статуэтка на месте, в комнате, где хранится коллекция. Ее там нет». «Кто сказал?» «Я говорю. А я говорю, она там. Иди посмотри, если мне не веришь. Бартоломью, а ну прекрати немедленно, скотина!» Вдруг закричала Стифи, круто переменив тему нашей беседы, и, сломя голову, бросилась к своему любимцу, который, кажется, подцепил какую-то падель и вовсю играл с нею. Ход Стифиных мыслей был ясен — Даже когда скотч безупречно чист, от него пахнет отнюдь не фиалками. А если к этому природному благоуханию добавить аромат, например, дохлой крысы или чего-то подобного, получится букет чересчур пикантный для человеческих ноздрей. Последовала короткая перепалка, и Бартоломью, который, само собой, бронился последними словами, был отбуксирован в направлении ванной комнаты. Минуту-другую спустя вновь появился Вот, Спейси у него явно поубавилось. «Кажется, я несправедливо обошелся с вами, Вустер», — сказал он так кротко, что я был просто поражен. «Вустеры отличаются великодушием. Вустеры не попирают побежденных железной пятой. О, значит, статуэтка на месте?» «Эм, да, на месте. Ну что же...» Бывает, любой может ошибиться. Я бы мог поклясться, что она исчезла. Но дверь-то заперта? Да. По-моему, такое случается только в детективных романах. Комната заперта, окон нет, и вдруг, нати, пожалуйста, в одно прекрасное утро там находит миллионера, и из груди у него торчит кинжал восточного образца. Между прочим, у вас нос в машинном масле. О, в самом деле? — сказал он, хватаясь за нос. — Теперь вы размазали его по щеке. На вашем месте я бы, по примеру, Бартоломью отправился в ванную. Так я и сделаю. Благодарю вас, Вустер. Не за что, Спот, вернее, ситкап, И не жалейте мыла. По-моему, ничто так не поднимает настроение, как созерцание сил тьмы, севших в колошу. и когда я шел к дому, на сердце у меня было легко и радостно, будто гора с плеч свалилась, птички распевали, насекомые жужжали, ура, ура, Бертром выпутался, слышалось мне в их хоре. Но я часто замечал, что стоит мне выпутаться из одной неприятности, как судьба тотчас подкрадывается ко мне и из-под подсовывает новую гадость, будто хочет полюбопытствовать, а нельзя ли еще чего-нибудь взвалить на Бертрама. Вот и теперь она сразу взялась за дело. Нечего ему успокаиваться, — сказала судьба, — поплевала на ладони и принялась строить мне козни, а именно... Наслала Мадлен Бассет, которая приперла меня к стенке, когда я проходил через холл. Меньше всего на свете мне хотелось с ней разговаривать. Пребывая она в своей обычной слезливой меланхолии, куда ни шло, но сейчас она была сама не своя. От ее всегдашней томности не осталось и следа. Глаза метали молнии, от которых у меня сразу задрожали поджилки. Она прямо-таки клокотала от гнева, и то, что готово было сорваться у нее с языка, явно не побудило бы последнего из вустеров радостно аплодировать и петь осанну подобно Херувимам или Серафимам, если я ничего не напутал. И правда, она тотчас же без всякой преамбулы, так кажется говорится, выложила все, что у нее накипело. Агастус привел меня в ярость. Выпалила она, и сердце у меня замерло, будто фантом Тотли Тауэрса, если таковой имеется, сдавил его своей ледяной рукой. Почему? Что стреслось? Он оскорбил Родерика. Невероятно. Оскорбить такую махину, как Спот, рискнул бы, пожалуй, только чемпион по боксу. Быть не может. «Я хочу сказать, Агастус оскорбительно о нем отозвался. Сказал, что его тошнит от Родерика, что ему осточертело смотреть, как он тут расхаживает, будто у себя дома, и что-нибудь папочка глуп, как бильярдный шар, он брал бы с Родерика квартирную плату. Агастус был отвратителен!» «Тут сердце у меня замерло еще пуще прежнего». «Не будет преувеличением сказать, что я так струхнул, что едва удержался на ногах». «Вот что делает с человеком вегетарианская диета», — подумал я. «В один миг из кроткого ягненка он превращается в разъяренного льва». Не сомневаюсь, что в тех кругах, где вращался поэт Шелли, тоже замечали, как пагубно влияет на него вегетарианская диета. Я постарался успокоить бурю, бушующую в ее душе». Может, Агастус просто пошутил? Нет, он не шутил. А не было ли у него озорного блеска в глазах? Нет. И легкой усмешки не было? Нет. Может, ты просто не заметила? Не заметить легкую усмешку — обычное дело. Он говорил совершенно серьезно. В таком случае он, вероятно, испытал приступ, э, как бишь это называется, маниакального возбуждения, с кем не случается. Она заскрежетала зубами. Во всяком случае, мне явственно послышался скрежет. Ничего подобного. Он был груб и дерзок. Он уже давно стал таким. Я еще в Бринкли это заметила. Как-то рано утром мы с ним гуляли по лужайке, и трава была подернута такой легкой-легкой пеленой тумана. Я ему и говорю, не кажется ли тебе, что он похож на свадебную фату, сотканную эльфом? Не кажется, буркнул Агастус и добавил, что ничего глупее в жизни не слышал. Слов нет, Гаси был прав на все сто, но разве это втолкуешь такой девице, как Мадлен Бассет? А вечером мы с ним любовались закатом, и я сказала, что он всегда наводит меня на мысль о благословенной деве, выглядывающей из золотого края небес. А он спрашивает, а ком, о ком?» «Я объясняю, о благословенной деве». И тогда он сказал, что с роду ни о какой благословенной деве, выглядывающей с небес, не слышал. И вообще, его тошнит от закатов и благословенных дев, и у него болит живот. Я понял что пробил час резоньера. «Это было в Бринкли?» «Да». «Ясно. Значит, после того, как ты посадила его на вегетарианскую диету. А ты уверена, — сказал я, — резоньерствуя, что есть мочи, что поступила разумно, ограничив гассии, шпинатом и прочей растительностью?» «Ни один гордый дух выставал, когда его лишали протеинов. Не знаю, известно ли тебе, но научными исследованиями установлено, что идеальная диета — это такая диета, где сбалансировано количество мясной и растительной пищи. Человеческому организму требуются какие-то там кислоты». Не скажу, что она откровенно фыркнула, однако изданный ею звук весьма напоминал фырканье. Какая чушь! Так говорят врачи. Какие врачи? Известные специалисты с харли стрит Я им не верю. Тысячи людей сидят на вегетарианской диете, и у них отличное здоровье. Здоровое тело, да, — сказал я, ловко нащупав дискуссионную тему. Но подумала ли ты о душе? «Лиши человека бифштексов и отбивных, и неизвестно, что случится с его душой. Моя тетушка Агата однажды посадила дядюшку Перси на вегетарианскую диету, и у него сразу испортился характер. Правда...» Я вынужден был это признать, в известной мере характер у него уже был подпорчен, ибо постоянное общение с тетей Агатой ни для кого не проходит бесследно. Держу пари, что с Гасси случилось то же самое. Вот увидишь, баранья котлетка от силы две — это все, что ему требуется. Но нет, этого он не дождется. И если он и дальше будет себя вести, как капризный ребенок, я знаю, что мне делать». Помню, Растепа Пинкер однажды рассказывал, что когда он оканчивал Оксфорд, то поехал в Бетнал грин нести свет истины, и какой-то уличный торговец дал ему ногой под дых. Пинкер говорил, что в тот момент у него странно помутилось в голове, и перед глазами все поплыло, будто во сне. Вот и у меня, после зловящих слов Мадлен Бассет, тоже возникло такое же странное ощущение. Ее слова, выдавленные сквозь зубы, сразили меня наповал, будто увесистый сапог уличного торговца угодил мне прямо в солнечное сплетение. А и что же именно ты намерен сделать? Не имеет значения. Я осторожно пустил пробный шар. Предположим, «Нет, вряд ли, конечно, это возможно, но, предположим, Гасси, доведенный диетой до отчаяния, накинется на... Ну, скажем, например, на холодный пирог с телятиной и почками. Какова будет развязка? Вот уж не думал, что Мадлен может на вылет пронзить человека взглядом, но, оказалось, может, и еще как. По-моему, она даже саму тетю Агату переплюнула». «Берти...» «Ты хочешь сказать, что Агастус ел пирог с телятины и почками?» «Не, боже мой!» «Это просто...» «Как это называется?» ну «Я тебя не понимаю». «Как называются вопросы, которые на самом деле как бы и не вопросы?» «Начинается на «р». «А, вспомнил! Риторический». «Так вот, это был чисто риторический вопрос». «Да? Тогда ответ таков...» — С той минуты, когда я узнаю, что Агастус поедает плоть в злобе убиенных животных, между нами все кончено, — сказала она и отчалила, а я стал состоять с таким чувством, будто меня по стенке размазали.